Глава 9. Жизнь в современном мире. Джен захлопывает дверь своего автомобиля и стремительно направляется к офисному зданию, в котором она работает. Она чуть не растянулась на тротуаре, потому что угодила ногой в трещину, когда смотрела на часы. Она простояла в пробке 45 минут и теперь уже почти опоздала на встречу с начальником. Она прокручивает в голове основные моменты своей речи пока мчится по коридору. Ей нравится и ее начальник, и ее работа. Но сегодня как раз день ее ежегодной служебной аттестации, и поэтому она нервничает. Она успевает навстречу вовремя. Все проходит так, как она и ожидала. В целом она получила хорошие отзывы от начальства, но ей сделали выговор за недавнюю оплошность, которую она допустила при работе с клиентом. В итоге ей удалось сохранить работу. Временами стресс заставляет Джен выкладываться полностью и усердно работать, но в иных случаях из-за стресса у нее опускаются руки, качество жизни снижается, и она начинает переедать. В современном мире психологический стресс встречается повсеместно. Карьера, финансовая ситуация, содержание жилья, воспитание детей, хронические проблемы со здоровьем, социальная изоляция и многие другие стрессовые факторы постоянно подливают масло в огонь. С 2007 года Американская психологическая ассоциация по всей стране проводит исследования стресса и его аспектов. Свои результаты они ежегодно публикуют в журнале «Стрессы на Америке». По наблюдениям ассоциации, три четверти американцев регулярно переживают негативные физические и психологические последствия стресса, Среди симптомов встречаются головная боль, слабость, расстройство желудка, бессонница и раздражительность. Может быть, мы не сумеем адаптироваться к сегодняшнему уровню стресса, потому что наши предки, по сравнению с нами, вели безмятежную жизнь. Хотя очень хочется сказать, что современное общество подвержено хроническому стрессу сильнее, чем община наших прародителей, но твердых улик для этого заявления нет. Мне кажется, что в наши дни у народов, живущих первобытно-общинным строем, есть масса причин для беспокойства. Например, высокая смертность младенцев, смертельные инфекционные заболевания, несчастные случаи, убийства, голод, колдовство, иногда даже каннибализм. Примечание. Риск возникновения стресса в результате того, что я перечислил в этом списке, выше для жителей первобытной общины, чем для преуспевающего общества. Колдовство и другие сверхъестественные вещи нельзя рассматривать как рациональные страхи. Но, тем не менее, они вызывают сильное беспокойство у членов отсталых племен. Конец примечания. Возможно, мы утратили то, что помогало нам справляться с трудностями, например, крепкие взаимоотношения и ежедневную физическую активность. В любом случае, сильнее ли на нас давит жизнь, чем на наших предков или нет, Стресс остается могущественной силой современного мира, которая заставляет множество людей чувствовать себя несчастными. При всем множестве воздействий, которые стресс оказывает на мозг, неудивительно, что он влияет и на пищевое поведение. Во всех учебниках написано, что стресс приводит к потере аппетита, уменьшению количества потребляемой пищи и потере веса. Это наблюдение справедливо для некоторых видов стресса, физического, например, простудные заболевания, или очень сильного психоэмоционального, например, автомобильная авария. Но на самом деле дела обстоят намного сложнее. Сложная ситуация хорошо отражена в статье Stress in America 2007 года. В ней содержится информация о том, как американцы реагируют на стресс, и справляются с ним в обычной жизни. Чаще всего в результате стресса у людей менялось пищевое поведение. 79% опрошенных указывали на подобные изменения. Однако люди сообщали противоречивые данные. 43% людей в ответ на стресс начинают переедать, а 36% отказываются от еды. Недавно были проведены другие исследования, которые подтвердили эту информацию. Значит, стресс приводит к перееданию или недоеданию в зависимости от человека и качества испытываемого им стресса. Мне кажется, что эти выводы приглашают нас продолжить расследование. Все было бы понятно, если бы мы все переедали в разной степени в ответ на стрессовые ситуации. Но то, что у людей стресс вызывает диаметрально противоположные последствия, я считаю странным. Чтобы решить эту загадку, мы должны углубиться в изучение неврологии и психологии стресса. Бесстрашные обезьяны. Что такое стресс? В широком понимании это набор согласованных психологических и поведенческих реакций, которые запускает мозг, чтобы преодолеть испытания. примечание Также существуют формы стресса, которые мозг не контролирует. Это несколько видов клеточного стресса, но эта информация выходит за рамки темы нашей книги. Конец примечания. Ответные реакции лимитируют неблагоприятные последствия опасной ситуации. Они помогают нам выложиться на 100%, когда ставки очень высоки. Для многих животных стресс – это образ жизни, бегство от хищников, поиск пропитания, битва за самку – все это сделало необходимостью выработать быструю и эффективную реакцию на стресс. Без нее невозможно выживание и продолжение рода в естественной среде обитания. Вследствие этого ответные реакции на стрессовые ситуации глубоко и прочно укрепились в нашем мозге. Стрессы бывают разных видов. Например, если человек попал в автокатастрофу и потерял много крови, это один вид. Он отличается от того стресса, который человек испытывает при угрозе увольнения. В первом случае стресс возникает из-за физических повреждений. Во втором в качестве стресс-фактора выступает абстрактное понятие. Человек испытывает стресс из-за предполагаемого увольнения и последующих вероятных событий в будущем, которые могут за ним последовать, просрочка платежа по ипотеке или аренде, неприятные объяснения супругам, изнурительная канитель поиска работы. Так проявляется психологический стресс. Именно от этого вида стресса страдает большинство населения преуспевающих стран. Некоторые особые разновидности психологического стресса толкают людей к перееданию. В любом случае, даже если разные виды стресса вызывают разные ответные реакции мозга, активизируются одни и те же частично пересекающиеся нейронные цепи. Я называю эту связку системой реагирования на угрозы, которая запускает несколько процессов, направленных на защиту от опасности и помогающих человеку преодолеть самые сложные испытания в 1939 году германо американский психолог генрих клювер и американский нейрохирург пол бюси провели необычный эксперимент они сделали первый шаг навстречу разгадки основных механизмов ответной реакции мозга на угрожающие ситуации в рамках исследования воздействия психоделического наркотика мискалина клювер получил несколько резусмакок для проведения опытов его коллега бюси удалил обезьянам некоторые части мозга, включая височные доли коры головного мозга, гиппокамп и миндалевидное тело. Он назвал своих хирургически преобразованных обезьян билатеральные темпоральные обезьяны. После операции отклик животных на мискалин остался прежним, однако в целом их поведение серьезно изменилось. Наиболее интересным изменением стало их полное бесстрашие. Из записей Клювера и Бюсси. Дикая обезьяна, спущенная с привязи в помещении, обычно сразу начинает со всех ног убегать от исследователя. Она ищет безопасное место поближе к потолку или прячется в труднодоступном углу, откуда ее не будет видно. Если ее замечают, то она либо сжимается в комок и остается сидеть неподвижно, не издавая ни единого звука, либо резко кидается в сторону в поисках более безопасного места. Это поведение обычно сопровождается признаками сильного эмоционального волнения. Все перечисленные реакции отсутствуют у билатеральных темпоральных обезьян. Вместо того, чтобы предпринять попытки к бегству, они начинают взаимодействовать с обстановкой и изучать один предмет за другим. Они идут на контакт с следователем незнакомым человеком и другими животными. Способность выражать эмоции, например, издавать звуки, болтать и менять выражение лица, пропадает на несколько месяцев. В некоторых случаях наблюдается полная потеря страха и гнева. Прооперированные обезьяны не могли испытывать обоснованный страх перед опасностью в напряженной социальной ситуации. Они вступали в драку с более сильными, доминирующими особями и часто получали серьезные повреждения. Этот странный набор поведенческих реакций получил название синдром Клювера-Бюсси. В дальнейших исследованиях ученые выяснили, что воспроизвести бесстрашие Клювера-Бюсси можно, повредив миндалевидное тело и прилежащие ткани. Прошло 75 лет после открытия Клювера и Бюсси, и ученым удалось постепенно обнаружить сложную сеть из нескольких структур мозга, которые формируют систему реагирования на угрозы. В систему включены и самые древние структуры мозга, например, мозговой ствол, и относительно недавно развившиеся области, такие как префронтальная кора. Становится ясно, какое важное значение имела система реагирования на угрозы для наших предков, позволяя им выживать в трудных условиях. В основе системы находится амигдала, или миндалевидное тело, которое действительно по форме и размеру напоминает крупный миндаль. Примечание. Название восходит к греческому слову в переводе, обозначающему миндаль. Конец примечания. Миндалины и другие прилежащие области мозга часто обобщают под понятием миндалевидное тело. Если нет особых указаний, то под миндалевидным телом я имею в виду и миндалины, и прилежащие к ним области. Десятки лет экспериментов над животными и людьми указывают на то, что миндалевидное тело Это центральный узел системы реагирования на внешние и психологические угрозы, в том числе и на ежедневные стресс-факторы, которые мы обобщаем под понятием стресс. Вот как в общих чертах работает миндалевидное тело. Миндалины взаимодействуют с несколькими отделами мозга, выполняющими как сознательные, так и бессознательные функции. Они постоянно контролируют ситуацию на наличие потенциальной угрозы. Некоторые отделы мозга обрабатывают конкретную сенсорную информацию. Например, к вам близко приближается какой-то объект, вы видите паука или слышите резкий громкий звук. Другие отделы мозга обрабатывают абстрактные концепции, например, увольнение, долги, спор с любимым человеком. Обнаружив угрозу, миндалины посылают сигналы к другим областям мозга, чтобы активировать комплекс ответных реакций. Их слаженная работа позволяет минимизировать потенциальный вредоносный эффект от возникшей ситуации. Миндалевидные тела усиливают состояние бодрости и ясности, активируя участки мозга, отвечающие за циклы сна и пробуждения. Мозг захлестывает волна дофамина, серотонина, норадреналина и других веществ, которые позволяют сфокусироваться на проблеме и дают мотивацию решить ее во что бы то ни стало. Вот почему тяжело заснуть, когда испытываешь стресс. В зависимости от вида стресса, миндалины могут направлять сигнал к стволу мозга, который активирует быструю защитную реакцию. Например, кинуться в сторону, замереть, закрыть голову руками или закрыть глаза. Сигналы миндалин также инстинктивно меняют выражение лица. Человек любой национальности одинаково выглядит испуганным и взволнованным. В то же время миндалевидные тела активируют симпатическую нервную систему. Сеть нервных волокон, которые пронизывают все тело. Они запускают реакцию Борис или Беги. Учащаются пульсы дыхания, поднимается давление, потеют ладони. Пищеварение замедляется, а в самых крайних случаях мочевой пузырь и прямая кишка могут самопроизвольно опорожниться. Возрастает приток крови к мышцам. Поднимается уровень сахара и жира в крови обеспечивая мышцы достаточным количеством энергии, чтобы бороться или убегать. Этот процесс готовит тело к энергичным действиям и запускается даже в ответ на психологическую угрозу, которая не требует физического перенапряжения. Тело готовится к схватке с медведем гризли, даже если реальная угроза это таблица Excel. Вместе с тем миндалина посылают сигнал к важнейшей части системы реагирования к оси гипоталамогипофизарной системы, ось ГГС. В гипоталамус поступает сигнал. Он высвобождает гормон кортикотропин-релизинг-фактор, КРФ. Примечание. Паровентрикулярное ядро гипоталамуса. Конец примечания. КРФ и некоторые схожие молекулы, по всей видимости, являются ключевыми фигурами в системе реагирования на стрессовые ситуации. Примечание. Среди них пептидный гормон урокартин. Конец примечания. Выброс КРФ – это первый шаг в каскаде сигналов оси ГГН. Кульминация цепочки сигналов – выброс гормона стресса кортизола, который формируется в надпочечниках. Некоторые эффекты кортизола, например, увеличение концентрации сахара и жира в крови, напоминают действие симпатической нервной системы. Однако эти процессы протекают медленнее и продолжительнее, обеспечивая возможность справляться со стрессом в течение долгого времени. Также кортизол подавляет деятельность иммунной системы и, как мы вскоре убедимся, вызывает желание потреблять больше пищи. Благодаря медленной кинетике кортизол является главным компонентом в долгосрочном реагировании на хронический стресс. Миндалевидное тело самостоятельно производит КРФ, необходимый для бодрости и концентрации внимания. Он запускает поведенческие шаблоны, связанные с перевозбуждением, и активируют симпатическую нервную систему. КРФ стимулирует мозг в целом и переводит его из обычного состояния с нормальными поведенческими шаблонами, такими как принятие пищи и социализация, в состояние полной готовности к угрозе, например, к бегству или, возможно, обдумыванию предстоящей оплаты счетов. Если снова взглянуть на ситуацию с позиции базальных ганглий, то КРФ повышает интенсивность запросов от генераторов сигналов, связанных с реагированием на угрозы, и подавляет запросы генераторов, которые не отвечают за преодоление трудностей. КРФ является сильнейшим медиатором стресса, поэтому несколько фармацевтических компаний вкладывают большие суммы денег в его исследования с целью найти способ блокировки его действия. Примечание. Некоторые соединения уже найдены, например, анталармин, который блокирует работу рецептора КРФ-1. Конец примечания. Завершающий этап работы системы реагирования на угрозы – обучение. Когда человек избежал гибели в опасной ситуации, его миндали научатся распознавать подобные ситуации в будущем и обеспечивают более эффективную реакцию. Приобретая опыт, мозг учится лучше защищать нас. Но хотя система реагирования на стрессовые ситуации – разрабатывалась для того, чтобы обеспечить нашу безопасность, а именно она чаще всего функционирует. Иногда она запускает контрпродуктивные процессы, например, подталкивает человека к перееданию. Ежедневная борьба резус макаки В Национальном центре изучения приматов Йоркс в Атланте невролог Марк Уилсон наблюдает за поведением пяти самок серо-коричневых сидящих в одном загоне. Две самки мирно ухаживают за шерстью друг друга. Сидя напротив них, одна обезьяна вдруг бьет по голове соседку и мгновение спустя загоняет ту в угол. Там обиженная макака просидела до тех пор, пока угроза не миновала. Пятая обезьяна наблюдает за этой сценой, а затем медленно направляется в сторону кормушки и дотягивается до трубки в центре с виду сложного аппарата, достает порцию корма и отправляет в рот. Обезьяна не подозревает о том, что в ее запястье введен электронный датчик, который автоматическая кормушка распознает каждый раз, когда она дотягивается до трубки. Кормушка взвешивает каждую порцию корма и фиксирует количество принимаемой животным пищи. Эти данные помогают Уилсону и его коллегам понять, как и когда стресс приводит к перееданию. Что могут рассказать нам исследования Резус-макак о стрессовом переедании? как у многих других животных в группе этих обезьян спонтанно возникает социальная иерархия. доминирующие особи укрепляют свое положение, притесняя иногда поколачивая и кусая сородичей стоящих ниже по социальной лестнице. Поэтому Уилсону и его коллегам не нужно было делать ничего, чтобы создать стрессовую ситуацию обезьяны справлялись с этим самостоятельно. Основной стрессовый фактор объясняет Уилсон. Это постоянные притеснения со стороны доминирующих особей. Чаще всего гонение в стабильной социальной иерархии представляет собой бесконтактную агрессию. Этот термин ввёл сам Уилсон. Обезьяны угрожают и гоняются друг за другом, но не вступают в физический контакт. В обществе людей имеет место схожая обстановка, так как большинство из нас испытывают хронический психологический стресс, при котором стрессовый фактор является угрозой беды, например, страх потерять работу, а не бедой в действительности – увольнение. Хотя на самом деле никто не страдает в результате каких-либо событий, все равно остается неприятное и некомфортное чувство. Невозможность контролировать события – это ключевой фактор, который моделирует самые опасные для человека формы психологического стресса. В современном мире мы часто подвергаемся воздействию стресс-факторов, которые не можем контролировать: пробки на дорогах, запугивание, придирки, болезни, горящие сроки и долги. Примечание. Можно поспорить о том, действительно ли эти факторы нельзя контролировать. Важно ли то, что эти вещи можно воспринимать как неконтролируемые? То, что одному человеку кажется контролируемым, другой человек посчитает не поддающимся контролю. Конец примечания. В процессе исследований в области психологии и неврологии показано, что неконтролируемые стресс-факторы оказывают сильнейшее воздействие на систему реагирования на угрозы. Они сильнее вредят нашему здоровью и моральному состоянию, чем контролируемые стресс-факторы. Каким образом неконтролируемые социальные стресс-факторы могут влиять на количество потребляемой пищи? Удивительно, но это зависит от ее качества. Когда Уилсон кормил обезьян полезным для здоровья, нерафинированным и богатым пищевыми волокнами кормом, застрессованные макаки с низким социальным статусом ели меньше их уделя, в то время как доминирующие особи не теряли вес. Когда исследователи предоставили обезьянам выбор между обычным кормом и жирной, сладкой и приносящей большое удовлетворение пищей, пищевое поведение подопытных обезьян резко изменилось. Прежде всего, что неудивительно, и доминирующие, и притесняемые обезьяны предпочли высококалорийную диету и придерживались ее в ущерб здоровой пище. Доминирующие особи продолжали потреблять такое же количество пищи, как и всегда. Напротив, макаки с низким социальным статусом удвоили объем потребляемых калорий. Итак, можно заключить, что в контексте полезного для здоровья рациона Обезьяны, подверженные стрессу, едят меньше нормы. Но если у них есть доступ к вредной еде, то они значительно переедают. В рамках последующих экспериментов Уилсон и его коллеги заблокировали действие КРФ в мозге обезьян, удалив таким образом ключевой компонент системы реагирования на угрозы. В результате притесняемые обезьяны прекратили переедать. Это обстоятельство подтверждает гипотезу о том, что стрессовое переедание у обезьян и, возможно, у людей – прямое следствие активации системы реагирования на угрозы. Примечание. Ситуация осложняется тем, что КРФ в классическом понимании подавляет чувство голода. Кажется, нам еще предстоит многое узнать о том, как в действительности работает система реагирования на угрозы. Конец примечания. Исследования Уилсона указывают на то, что формулой стрессового переедания становится удачное сочетание хронического неконтролируемого стресса и легко доступной вредной для здоровья пищи. Примечание. Только тогда, когда у обезьян был выбор между здоровой и вредной пищей. Конец примечания. Эти особые условия могут привести к ответу на вопрос, почему некоторые люди подвержены стрессовому перееданию, а другие нет. Каждый человек подвергается воздействию разных стресс-факторов и живет в собственной пищевой среде. Только в некоторых случаях сочетание этих факторов и рациона превращается в формулу стрессового переедания. Этим же можно объяснить, почему люди, живущие первобытно общинным строем, не склонны набирать лишний вес из-за стресса, хотя у них есть масса причин для хронического беспокойства. Несмотря на то, что члены неразвитого общества постоянно подвержены стрессу, Их рацион по сравнению с нашим является простым, цельным и меньше действует на центр удовольствия. Они похожи на обезьян, которые теряли интерес к здоровой пище, так как корм их не отличался разнообразием. Но большинство людей из развитого общества похожи на тех обезьян, которые под воздействием стресса набрасывались на еду, потому что сегодня мы живем в непомерно богатой пищевой среде. Почему хронический стресс, не поддающийся нашему контролю, толкает людей к перееданию? И почему это происходит только тогда, когда человек имеет доступ к высококалорийной и вредной пище? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно понять, как стресс влияет на состояние эндокринной системы. Гормональный голод. В 1910 году Харви Кушинг обследовал 23-летнюю пациентку Мини-Джи, которая страдала от необычных и крайне тревожащих синдромов. У девушки пропала менструация, на теле начали сильно расти волосы, и, что наиболее важно для нашего исследования, накапливался жир в области талии. В связи с тем, что у пациентки также был обнаружен отек мозга – гидроцефалия, Кушинг предположил, что изменение ее состояния вызвало опухоль гипофиза, нарушившая гормональный фон. После того, как к Кушингу обратились еще несколько человек со схожими проблемами, Он утвердился во мнении, что причиной стала именно опухоль. В результате увеличивается железа, производящая адренокортикотропный гормон АКТГ, один из компонентов оси ГГС. Он частично управляет ответной реакцией организма на стрессовые ситуации. Высокая концентрация АКТГ стимулирует надпочечники вырабатывать больше кортизола, гормона стресса в результате организм приходит в состояние известное как болезнь кушенга а точнее синдром кушенга потому что у человека повышается концентрация кортизола в организме по неизвестным пока причинам кушенг не имел возможности провести вскрытие мозга миниджи поэтому мы никогда не узнаем была ли у нее опухоль гипофиза но сегодня известно что неожиданное повышение концентрации кортизола у людей возникает именно в результате развития опухолей. Существует еще одна причина возникновения синдрома Кушинга, которая поможет нам еще на шаг приблизиться к разгадке таинственной связи между кортизолом и перееданием – медикаментозная. Врачи часто прописывают лекарства по составу, схожие с кортизолом, например, преднизон, которые эффективно подавляют работу иммунной системы. Они полезны людям, страдающим от иммунологических заболеваний, например, ревматоидного артрита, а также помогают при отторжении пересаженных органов. В больших дозах подобные лекарства приводят к отложению жира в области талии, как при синдроме Кушинга. В 1987 году Эрик Равусин и его коллеги решили установить причину этого явления. Они пригласили для участия в эксперименте 20 молодых мужчин. Одной группе они назначили метилпреднизолон, аналог кортизола, другой – плацебо. Параллельно ученые тщательно изучали пищевое поведение испытуемых. Через 40 дней Равусин зафиксировал у группы на метилпреднизолоне колоссальные изменения аппетита. Они съедали на 1687 килокалорий в день больше, чем пациента группы плацебо. В ходе эксперимента убедительно доказано, что активация ключевого компонента системы реагирования на стресс пусть неестественно сильное, приводит к перееданию. Коллеги Равусина заключили следующее. Результаты нашего исследования указывают на то, что терапевтические дозы аналогов кортизола приводят к ожирению и потреблению большего количества энергии. Этот эффект может быть связан со способностью аналогов кортизола воздействовать прямо или опосредованно на центры регуляции аппетита в мозге. Чтобы понять, почему кортизол оказывает такое сильное влияние на пищевое поведение и адипозность, следует вспомнить о системе мозга, которая контролирует аппетит и адипозность, липостат. Как мы обсудили ранее, лептин сообщает гипоталамусу, сколько в теле содержится жира. Гипоталамус использует эти данные, чтобы регулировать аппетит и расходование энергии. Когда гипоталамус вырабатывает резистентность к лептину, Адипозность повышается. Зная это, мы можем дать исчерпывающее объяснение тому, почему переедание и ожирение являются определяющими факторами синдрома Кушинга. Кортизол и его аналоги вызывают в гипоталамусе резистентность к лептину. В 1997 году группа ученых из Швейцарии под руководством Катерины Загржевской в ходе экспериментов выяснили, что после удаления кортизола из крови крыс Чувствительность к лептину у животных повышалась, и они худели. Точнее, в этом исследовании в центре внимания был кортикостерон, аналог кортизола у грызунов. Постепенное увеличение кортизола в крови крыс делало животных все менее чувствительными к лептину и все более упитанными. Другие исследования показали, что аналоги кортизола препятствуют работе лептина и не дают ему активировать сигнальные пути в клетках гипоталамуса. Кроме того, повышается концентрация нейропептидов Y или NPY, которые провоцируют чувство голода. Примечание. Аналоги кортизола, глюкокортикоиды, препятствуют фосфорилированию сигнального белка 103 лептиновыми рецепторами. Этот сигнал служит связующим звеном между лептином и гипоталамусом, а также энергетическим балансом. Конец примечания. Все исследования дают основание утверждать, что ключевой компонент системы реагирования на стресс влияет на работу ключевого элемента липостатической системы. В результате бессознательная часть мозга, которая контролирует адипозность и аппетит, склоняется к перееданию и накоплению жира. Эти факты весьма интересны, но мы еще не перешли из стадии «кортизол может вызывать резистентность к лептину, переедание и ожирение». В стадию лептин вызывает резистентность к лептину у людей, ежедневно подвергающихся воздействию стресс-факторов. Это не так просто продемонстрировать воочию, к тому же пока мы не располагаем для такого заявления неопровержимыми доказательствами. Тем не менее, у нас есть довольно убедительные данные. Несколько исследований подтверждают, что люди при высоком уровне стресса склонны набирать больше лишних килограммов по сравнению с подверженными стрессу в меньшей степени. При этом жир скапливается в основном в абдоминальной области, что напоминает легкую стадию синдрома Кушинга. Кроме того, такие люди испытывают метаболические изменения, сходные с этим синдромом. Элиса Эппель, профессор психиатрии из Калифорнийского университета, считает, что этот феномен встречается гораздо чаще, чем мы думаем. Этот коварный синдром стал очень распространенным, мы просто не замечаем его присутствие, объясняет эпель потому что в целом люди с лишним жиром в абдоминальной области остаются такими же стройными, как прежде. Людям с такими нарушениями могут грозить серьезные проблемы со здоровьем, потому что жир в абдоминальной полости рядом с пищеварительными органами куда опаснее, чем подкожный. При этом ожирение около пищеварительных органов определить сложнее, потому что по индексу массы тела люди с таким видом ожирения не подпадают под категорию страдающих от ожирения. При любом исходном показателе адипозности хронический стресс вмешивается в процесс распределения жира в организме и направляет его только в висцеральную полость, из-за чего там воцаряется метаболический хаос. Эппель и ее коллеги выяснили, что в ходе эксперимента у некоторых испытуемых в ответ на стресс-фактор выбрасывается в кровь большое количество кортизола, а другие производят кортизол в незначительных количествах. Те, кто склонен к чрезмерной секреции кортизола, во время стресса съедают больше. Собрав все данные вместе, можно увидеть, что кортизол объясняет взаимосвязь ежедневного стресса, переедания и появления лишнего жира в области талии. Кроме того, становится понятно, почему одни люди переедают вследствие стресса, а другие нет. Получается, что неконтролируемый стресс-фактор, нападение злобной макаки резус или придирки начальника – серьезно повышает концентрацию кортизола в организме. Однако в другом случае, когда вы попадаете в трудную ситуацию, но можете сами повлиять на свою судьбу, ваше положение является менее угрожающим. В этом случае кортизол выделяется в меньших количествах. Вот причина, по которой неконтролируемый стресс сильнее воздействует на состояние адипозности и вызывает переедание. Давайте вернёмся к Дженс, истории, которую мы начали эту главу. До наступления рабочего дня и затем в офисе миндалин и джен работали на всю мощь, потому что их тревожила область мозга, осознающая абстрактные концепции, такие как пробки, опоздание на работу, трудовая аттестация и их возможные последствия. Миндалевидные тело стимулируют работу симпатической нервной системы и ось ГГС. У джен учащается пульс, уровень сахара и жира в крови повышается, ладони начинают потеть и она становится более напряженной и встревоженной. Джен не знает, но ее организм производит много кортизола в ответ на стресс-факторы, особенно если стресс не поддается ее контролю. По дороге на работу она попала в плотную пробку, она ничего не могла с этим поделать, оставалось только ждать, пока пробка закончится. Когда она вошла в кабинет к своему начальнику, то не знала, что он собирается ей сказать. Также она никак не могла повлиять на возможный исход ситуации. В итоге она успела на работу вовремя, прошла аттестацию, но к тому времени, как все закончилось, концентрация кортизола в крови уже была критической. Кортизол попал в мозг из-за чего гипоталамус стал менее чувствительным клептину, который подавляет чувство голода. В обед она заметила, что у нее был необычно хороший аппетит. Каждый раз, когда повторяются подобные ситуации, Джен немного прибавляет в весе, особенно увеличивается объем ее талии. Однако существует другая, более распространенная причина стрессового переедания, и ученые считают, что она имеет серьезное значение. Вредная высококалорийная еда улучшает эмоциональное состояние. Утешительная связь с едой. «Когда я впервые занялась исследованиями оси ГГС», вспоминает Мэри Далман, почетный профессор физиологии из Калифорнийского университета. Люди не имели понятия о том, что происходит. Далман вступила в ряды физиологов в 1960 году, когда наука была для женщин под запретом. В то время знания об Боссе ГГС были самыми поверхностными. Она начала работать в Гарварде в качестве техника и со временем стала первой женщиной на исследовательском факультете Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Благодаря ее работе сформировалось представление о регуляции оси ГГС, особенно о том, как она отключается. Примечание. Пример негативной обратной связи. Кортизол попадает в мозг, чтобы ограничить активность оси ГГС. Конец примечания. В последние годы исследовательские интересы Далман расширились, и теперь она изучает, не только регуляцию оси ГГС, но и вопросы, напрямую связанные со здоровьем человека. Как часто это бывает в мире исследований и экспериментов, Далман говорит, что вся ее последующая работа основывается на результатах случайного наблюдения. Одно из наблюдений провел ее муж Питер Далман, детский гематолог, лечивший болезни крови. Он часто использовал дексаметазон. Аналог кортизола для терапии некоторых болезней крови за счет подавления действия иммунной системы. Он рассказал мне, что после начала приема дексаметазона у детей возникает бешеный аппетит, вспоминает Мэри Далман. По этому признаку можно определить, что лечение началось. Так у нее появилась идея изучить воздействие кортизола и его аналогов на грызунов и на количество потребляемых ими калорий хотя серия экспериментов оказалась удачной далман знала что многое еще только предстоит выяснить в процессе исследования при участии людей показано что во время стресса изменяется не только количество потребляемой пищи но и ее качество. в зависимости от внутренней предрасположенности стресс может привести человека к перееданию или лишить аппетита но все равно большинство из нас предпочитают высококалорийную утешительную еду Например, шоколад, мороженое, макароны с сыром, картофельные чипсы и пиццу. Далман предполагала, что люди делают это, чтобы самостоятельно вылечить последствия стресса и подавить активность системы реагирования на угрозы. Чтобы проверить гипотезу, Далман и ее коллеги обратились к проверенной стрессовой модели, с помощью которой изучали грызунов, которая называется «стресс от замкнутого пространства». Исследователи ненадолго помещали грузунов в тесное замкнутое пространство, в результате чего включалась их система реагирования на стресс. Ученые фиксировали степень активности системы, получая данные о работе симпатической системы оси ГГС и наблюдая за защитным поведением животных, которые замирали на месте или пытались прятаться. Чтобы понять, может ли вкусная еда приглушить сильную реакцию на стресс, исследователи под руководством Далман предоставили одной группе крыс неограниченный доступ к воде с сахаром на 10 дней, а другую группу поили обычной водой. Через 10 дней подвергли обе группы стрессу замкнутого пространства и зафиксировали степень стрессовой активации оси ГГС. В соответствии с предположением Далмана об утешительной еде у крыс первой группы, имевших доступ к сладкой воде, вырабатывалось меньше гормона стресса, чем у животных из второй группы. Оказалось, что сахар помог им чувствовать себя лучше в стрессовой ситуации. Примечание. Я образно использую здесь фразу «чувствовать себя лучше». Сложно понять, как на самом деле себя чувствует крыса. Конец примечания. Но так работает не только сахар. Впоследствии Далман и другие исследователи выяснили, что подобный эффект дает и жирный корм. Что именно в утешительной еде помогает притупить реакцию на стресс? Это метаболический отклик организма на сахар, жир и или калории, или воздействие на систему пищевого вознаграждения? ивонна Улерихлай, физиолог из университета Цинценати, поставила перед собой цель ответить на этот вопрос. Группа исследователей под ее руководством провела серию экспериментов с крысами. Животным давали попеременный доступ к воде с сахаром, к подслащенной воде с сахарином, который не содержит калорий, и к обычной воде. Затем крыс вводили в стрессовое состояние, помещая в ограниченное пространство и измеряли активность оси ГГС. Улья предполагала, что сахар помогает бороться со стрессом за счет своего метаболического воздействия на организм и ожидала, что сахарин будет неэффективным. Результаты, говорит Улья оказались противоположны моим ожиданиям, сахарин справлялся с задачей так же хорошо, как и сахар. Результаты последующих экспериментов подтвердили, что со стрессом помогают бороться именно продукты со сладким вкусом. В 2010 году ученые продолжили исследования Они решили выяснить, могут ли другие способы получения удовольствия, кроме потребления пищи, также устранять последствия реакции на стресс. Они обратились к единственному виду деятельности, который также сильно действует на центр удовольствия, как и вкусная еда, к сексу. Ульри разделила крыс самцов на две группы. Первой группе предоставлялся ежедневный доступ к готовой для совокупления самки. Второй группе самцов ученые позволяли только видеть самку и чуять ее присутствие, но контактировать с ней самцы не могли. Затем исследователи зафиксировали характер реакции крыс на стрессовую ситуацию. Секс работал, более того, по данным Ульри он оказался эффективнее, чем сахар. Конструктивное утешение. Открытие Ульрихлай нельзя недооценивать и можно применять на практике. В нашем мозге уже построены нейронные связи, которые естественным образом помогают бороться со стрессом. Их можно активировать с помощью нескольких обычных действий. Если мы сможем понять, как работает наш встроенный механизм борьбы со стрессом, говорит Ульрихлай, тогда сумеем найти методы преодоления стрессового состояния, как с помощью поведенческих шаблонов, так и лекарств. Почему мы хотим найти какие-то еще методы борьбы со стрессом, кроме утешительной еды? Потому что если человек будет есть высококалорийную пищу слишком часто, то пополнеет и потеряет здоровье. Если возможно преодолеть стрессовое состояние, применяя несколько видов поведенческих шаблонов, тогда почему бы нам не остановить свой выбор не на переедании, а на более конструктивных действиях, позвонить другу, выйти на пробежку? заняться садоводством или отправиться на романтическое свидание. Когда ученые препарировали мозг-крыс, то смогли определить, что естественные способы получения вознаграждения смягчают последствия стресса, воздействуя на миндалевидное тело. Миндалины начинают иначе обрабатывать информацию о стресс-факторе. Эксперименты уль показали, что деятельность, направленная на получение вознаграждения, блокируют работу системы реагирования на стресс конечно эти сведения еще необходимо проверить на людях однако уже сейчас на их основании можно предположить почему во время стресса нам нужна нездоровая пища или наркотики вроде алкоголя Сильное воздействие на мозговой центр вознаграждения улучшает наше самочувствие, а вознаграждение затмевает стрессовое состояние также становится ясно почему стрессовое переедание происходит только в том случае, когда мы имеем доступ к пище, обладающей сильным удовлетворяющим эффектом. Полезная еда так просто не работает. Давайте снова вернемся к Джен. Как и мы все, Джен не любит находиться в стрессовом состоянии и принимает меры, чтобы из него выйти. Она знает, что неприятные последствия стресса легче перенести, если съесть что-нибудь вкусное. По дороге домой с работы она заходит в продуктовый магазин, чтобы купить еды на несколько дней вперед. В дополнение к основным, по большей части полезным продуктам, Джен покупает коробку шоколадного печенья. Из-за сильного аппетита и желания утешить себя вкусной едой, она съедает треть коробки, а это куда больше калорий, чем ей в действительности нужно. Она говорит себе, что в следующий раз, когда она будет переживать подобные чувства, то лучше пойдет гулять, или примет ванну с пеной.